Глава 12. Воспоминания. Кирин отстранился и, приподняв брови, посмотрел на меня. Он тут же положил ладонь мне на щеку и заставил поднять взгляд. «Повтори». Насколько же сильный его голос сейчас был хриплым. Я несколько раз растерянно моргнула и вздрогнула, только в это мгновение понимая, что сказала. Мысленно дала себе сильную пощечину, таким образом пытаясь прогнать туман из сознания. Но прикосновение к Кириана все еще обжигали и дурманили разум. «Ты сказала мне «да»?» Он прикоснулся своим лбом к моему и горячим дыханием опалил губы. «Ты согласна дать мне второй шанс?» В следующее мгновение Кириан улыбнулся я не в силах спокойно выдержать вид его улыбки, ощутила, как в груди все затрепетало. Агеластас тут же подхватил меня на руки и поцеловал, своими губами накрывая мои, а потом целуя каждую черту лица, горячо, жадно и нежно. При этом не прекращал улыбаться и выглядел так, будто счастлив. Подожди. Я сделала глубокий вдох и своими ладонями уперлась в его торс. «Поставь меня на ноги. Опять отталкиваешь меня? Не получится. Я уже не приму твою нет». Он вновь коснулся моих губ, показывая, что моё «да» напрочь разрушило стену. Ее между нами больше не было, и вот я оказалась в руках дьявола, того, кто уже однажды разрушил мою душу. «Пожалуйста». «Поставь меня на пол!» Я закрыла глаза и попыталась произнести эти слова спокойно. Кириан оставил на моих губах еще один поцелуй, после чего опустил на пол, но тут же обнял, из-за чего я лицом уткнулась в его торс. «Ты бы никогда не сказала «да», если бы не хотела этого!» Кириан опять губами коснулся моей макушки. «Не отталкивай меня, чара!» Ты согласилась дать мне шанс. Я вновь сделала глубокий вдох, но на этот раз судорожный. Какой шанс, Агеластас? Нам легче больше никогда не видеться, чем начать отношения. Я не поднимала голову и не смотрела Кириану в глаза. Предпочла бы сейчас вообще не дышать, ведь с каждым вдохом я так отчетливо ощущала запах его одеколона, и даже он дурманил. Проклятье. Знаешь, а ведь я долго собирала себя по кусочкам после того, что ты сделал со мной на зимнем вечере. Думаешь, я хочу повторения? Его не будет. Кирен обнял меня еще сильнее. Да? То есть мне не ожидать подвоха? Я подняла один уголок губ, но улыбка получилась горькой. Вот только я и в прошлый раз его не ожидала. А ведь мне и правда казалось, что вот-вот в эту аудиторию зайдут друзья Кириана и Гатис. Смеясь, эти парни будут поздравлять Эгиластаса с очередной победой, а меня называть идиоткой, которая опять поверила, что могла понравиться Кириану. Один шаг вперед и два назад. Но почему-то мы все же двигались навстречу друг другу. В полной темноте падали и вставали. В кровь разбивались, но все еще шли вперед. Почему? Зачем? Не легче ли разорвать эту связь? Ах, да. Я пыталась, не смогла. Вырывала из себя нити, тянущиеся к Кириану. Кричала, хрипела истекала кровью, но в итоге ничего сделать не смогла. Только в его руках оживала и хотела прошлое послать к чертям. Ведь лишь рядом с Агеластосом ощущала себя так, что терялась в чувствах. А с остальными была пустая, словная оболочка. Так сложно. Или лишь тускло существовать, или жить, но благодаря тому, кто так же может вновь меня убить, уничтожить. А ведь второго раза я не переживу, ни душевно, ни физически. Понимал ли это Кириан? Я не знала, но задавалась вопросом. «Стоило ли все это риска?» Здравый разум твердо отвечал «нет». Но я сама, сгорая в руках Агеластаса, мысленно шептала «да». «Если ты еще хоть раз причинишь мне боль, я тебе этого никогда не прощу». Прошептала очень тихо. Не хотела об этом думать, но, вспоминая ту боль, которая раздирала меня на куски после зимнего вечера, Понимала, что смысл моих слов имел совершенно другой смысл, чем могло показаться сразу. Мне не будет, чтобы кому-либо что-то простить. Я уже ничего не сделаю». Вдох и выдох. А также жуткая боль, импульсами проходящая по телу. Она являлась лишь отголоском того, что я испытала полгода назад — но сама того не желая, вспомнила о том, как не хотела выходить из озера. Желала там остаться навсегда. Я никогда об этом никому не рассказывала и никогда не расскажу. Даже думать об этом не желала, но сейчас, подходя к грани, вновь пропускала все это через себя. Нет, это делал здравый разум, в очередной раз пытаясь привести меня к правильному решению. Вот только я все равно выбирала то, чего следовало бежать. Если бы я только знала, к чему это, чертово да, приведет. Кирен еще сильнее обнял меня, а потом, отстранившись, взял за руку и вновь повел за собой: Куда ты меня ведешь? Мы вышли в коридор, и я заметила, что он был полностью пустым. Только сейчас поняла, что уже идут занятия. «Чёрт, у меня началась лекция! Плевать на неё!» Если честно, мне тоже было не до занятий. От того, что моя ладонь была в ладони Кириана, я ощущала, как по телу пробегали искры, и нечто внутри трепетало. Также сознание буйствовало, пока что просто не воспринимая мысль, что мы с Кирианом опять вместе. Проклятие. Я точно свихнулась. Мне стало не по себе при мысли, что могут сказать мои родители и Ксенон, когда узнают об этих отношениях. Мне почему-то становилось жутко стыдно, и я ощущала себя так, как будто поступала очень подло. Папа решил уйти с работы, который так сильно дорожил, и любил лишь по той причине, что его начальник был отцом парня, который уничтожил меня. Это позже ему повезло, и папе предложили хорошую работу, но изначально он уходил в пустоту. А я дура, опять с этим парнем, перенасыщенным жизнью мажором, которому я также в любой момент могла надоесть». «Кириан, подожди. Я хочу попросить тебя о кое-чем». Агиластас остановился, и я осторожно убрала свою ладонь из его. «Пожалуйста, не прикасайся и не целуй меня, пока я сама этого не позволю». Несколько секунд Кириан смотрел на меня и явно о чем то думал, но потом ладонью растрепал волосы на затылке и кивнул. «Хорошо». Он вновь попытался взять меня за руку, но я убрала ее. Молча говоря, что даже такие прикосновения под запретом. «Быть рядом с тобой и не иметь возможности прикоснуться...» «Ты знаешь толк в пытках». Кириан положил ладонь в карманы джинсов. Пойдем. «Куда? Скоро увидишь». Я так и не успокоилась, из-за чего ещё несколько раз настойчиво спросила у Кириана, куда мы шли. «Я хочу провести с тобой время». Это единственное, что он мне сказал. К этому моменту мы уже вышли на улицу, и Агиластас окинул взглядом ступеньки, после чего выругался и достал телефон. Кому-то позвонил. «Я потерял кое-что на ступеньках около главного входа в универ. Найди это как можно быстрее». Кириан написал своему собеседнику коробочку, которую я бросила ему под ноги, после чего отключил звонок и опять повернулся ко мне. Пойдем. Когда мы оказались рядом с его машиной, и Агиластес открыл передо мной дверцу, я замялась и, переступаясь с ноги на ногу, посмотрела куда-то в сторону. «Почему мне кажется, что ты хочешь убежать?» — поинтересовался Кириан, слегка наклонив голову на бок и не отрывая от меня пристального взгляда. «Наверное, потому что так и есть». Ответила честно. Я потерла закрытые веки кончиками пальцев и сказала... Мне сейчас легче в очередной раз попросить тебя пойти к чёрту, чем принять то, что мы с тобой теперь вроде как в каких-то отношениях. Мне легче поцеловать себе хорошенько облапать, чем принять то, что мне запрещено это делать. Кириан подхватил меня на руки и осторожно усадил на переднее пассажирское сиденье, после чего закрыл дверцу. «Ты только что прикоснулся ко мне». Я недовольно посмотрела на Кириана, когда он сел в машину. «Я случайно. Ещё одна такая случайность, и я откажусь от отношений с тобой». Я скрестила руки на груди и отвернулась к окну. На самом деле, мне, проклятие, хотелось прикосновений к Кириана. Но стоило ему даже просто подойти слишком близко, как мой разум тут же мутнел. Я ощущала себя так, будто в голове отключалась функция здраво размышлять. А сейчас мне это требовалось как никогда ранее». Я больше не спрашивала, куда мы едем, но внимательно смотрела в окно. Позже поняла, что мы въехали в Глифаду. Я с интересом рассматривала небольшие белые домики с прямыми крышами и растущие рядом с ними оливы и померанцы. Почему-то вспомнила о том, как пару лет назад на недельку приехала к бабушке Филатею. Будучи там, сдружилась с парнем по имени Кортес. Он только приехал в Грецию, и, наверное, я никогда не забуду, какими глазами он смотрел на то, как детвора играла в футбол плодами померанца. Тогда Кортессу вообще было удивительно, что у нас вот так на улице росли апельсины, и вместо того, чтобы собирать их и есть, дети апельсины пинали ногами. «Это не апельсины, они невкусные», — сказала ему, стараясь говорить более четко, так как парень еще плохо знал греческий язык. Но потом из окна домика моей бабушки увидела, что Кортес все же решил попробовать плод помиранца, и потом вовсю плевался. Я тогда накрыла лицо ладонью и мысленно выругалась. Наверное, мне следовало более четко объяснить, что это проклятие не апельсин, и вместо слова невкусно использовать несъедобный. Они у нас росли исключительно как декоративные деревья, и от них максимум использовалась сушёная кожура в кондитерских изделиях. Кажется, померанец еще брали в медицину, но в этом я уже не была уверена. Для меня главным был запах этого дерева. Тепло лучей жаркого солнца, цитрусовый аромат померанца и солоноватый запах моря. Волшебство в каждом вдохе и прожитой секунде. Я так сильно задумалась, что не заметила того, как мы остановились. Приехали. Кирен вышел из машины и открыл передо мной дверцу. Ко мне не прикасался, но подождал, пока я выйду из машины. Я сразу оглянулась и увидела небольшой ресторанчик, находящийся на берегу Сароникоса. В нем веяло теплотой и уютом. Почему-то это место у меня никак не вязалось с Кирианом Агеластасом, перенасыщенным жизнью мажором. «Ты часто тут бываешь?» — спросила, когда мы подошли к столику. Он находился на улице в уединенной беседке. «Не особо. Кириан отодвинул для меня стул, но все так же не прикасался. Как раз подошла официантка и приняла заказ. Смотря на то, как она краснела, уточняя у Кириана, какой кофе он хотел, я невольно ощутила, как в груди что-то неприятно кольнуло. Я даже обрадовалась тому, что вскоре девушка ушла. «Расскажи мне, как ты жила то время, которое мы не виделись? Как ты восстанавливалась после аварии?» Спросил Кириан, вновь не отрывая от меня взгляда. Может, сначала ты расскажешь о себе? Я откинулась на спинку стула и положила одну руку на деревянный подлокотник. Знаешь, я тут недавно узнала, что ты, оказывается, родился четырехмесячным. Сколько еще интересного ты скрываешь? Я не знаю, почему затронула эту тему. Мне было много другого, о чем следовало спросить у Кириана. Но другие темы будто бы были под запретом, словно я не желала знать ответы на те вопросы. К тому же, по потемневшему взгляду Кириана, я поняла, что затронула ту тему, которую он обсуждать не желал. Но все же Агиластас отвернулся и, посмотрев куда-то в сторону, сказал. «Акушерских четыре месяца. Это двадцать вторая неделя». Явно почувствовав, что я не поняла его слова и не желая вдаваться в подробности, он просто сказал. «Я родился в пять с половиной месяцев. Дети, рожденные раньше, не выживают. Они не могут дышать. Некоторое время я чувствовала неловкость и не знала, что сказать, но все же произнесла. Мне жаль, что твоя мама умерла, но... Хорошо, что это произошло не раньше, иначе ты бы... Я запнулась, понимая, что все же говорила то, чего не следовало. Тем более я все больше ощущала, что эта тема запрета, и так сильно ощущала, что Кирин мне ничего не ответит. Но он все же сказал. Она умерла раньше. Мозг умер на 18 неделе. Тело поддерживали до 22. -й. Я прикусила губу и тоже посмотрела в сторону. Мне даже не верится, что ты родился таким образом. «Почему?» Я ощутила на себе взгляд Кириана. Все еще тяжелый, но все же Агиластас продолжил. «Считаешь, что ребенок, рожденный в таких условиях, должен быть калекой? В сети много информации о недоношенных и о том, что в большинстве случаев они полностью здоровы». Последствия видны только первое время, и позже они перерастаются. В моем рождении нет ничего особенного. Не вижу смысла акцентировать на этом внимание. Извини, мне не следовало затрагивать эту тему. Я опустила голову и посмотрела на свои кеды. Просто это для меня необычно. И то, что ты, оказывается, в уме можешь умножать семизначные числа и закончил несколько университетов? Я бы в жизни не могла об этом подумать. Кирин на это ничего не сказала, я решила рискнуть спросить. Тебе так нравится учиться? Нет. Тогда почему ты. -то... Я не договорила, но Кирин и так все понял. Восприятие новой информации, как исследование, поврежден ли мой мозг из-за недоношенности. Нет, Чара, не повреждён. Сразу сказала Геластас, предугадав мой следующий вопрос, который я побоялась бы задать. Просто один человек хотел в этом убедиться. Человек? Твой отец? Он отдавал тебя во все эти университеты? Нет. Прадед. Он был человеком науки, и именно благодаря нему агеластасы Гатисы, Псарасы и Раптисы имеют то, что имеют. Но иногда он казался мне чокнутым психом. Из-за чего, когда кто-то говорил, что мы похожи, мне хотелось пойти и застрелиться. Кириан опять посмотрел куда-то в сторону. Касательно меня, у него была целая теория, которую он пытался проверить. Притупился ли мой мозг из-за недоношенности, или я просто сам по себе такой тупой? «Подожди, тупой? Ты?» Я не непонимающе переспросила. «Для прадеда я именно таким и был. Ты сказала, что я могу в уме умножать семизначные числа?» «Нет, только четырехзначные. Мой прадед — восьмизначные. Я так и не смог дойти до его уровня, поэтому да». Для него я был мелким идиотом. Тогда какого уровня для него были другие люди? Уровня животных. Керен говорил об этом просто. Без особых эмоций. Возможно, он просто привык к своему прадеду. А для меня все это было очень дико. Прадед все ждал, когда в семье появится кто-то такой же, как и он. Родился я, но тоже не то. Подожди. Я слышала, что ты и сейчас получаешь два образования и учишься еще в каком-то университете, который находится за границей. Твой прадед еще жив и продолжает проверять свою теорию? Нет. Он умер пять лет назад. В то время я уже ушел из семьи. Сейчас я получаю образование в тех сферах, которые мне интересны. Какие это сферы? Нефтедобычи и дела старателей. Установка насосно-компрессорной электроприводной центробежной добычи. Это сфера бизнеса агиластасов. Образование вне как основа, обязательно. Но Афинская государственная и швейцарская высшая техническая школа Цюриха — это последние два университета, в которых я учусь. После них получение образования будет прекращено. Как раз в этот момент официантка принесла заказ, и я занялась тем, что против воли сверлила ее взглядом. из-за того, насколько мило она улыбалась Кириану, она меня не обращала внимания, будто меня вовсе не существовало. Я поймала себя на мысли, что мне нравилось слушать об Аеластасе. Более того хотелось узнать больше, ведь он открывался мне с новой стороны. Но также я ощущала тяжесть этого разговора. будто в любом другом случае, Кириан не стал бы его продолжать, но со мной все же почему-то поговорил. Рассказал то, о чем предпочел бы молчать. Поэтому я решила оставить эту тему. Хочешь спросить еще о чем-то? Официантка ушла, и Агиластас поднес к губам чашку с кофе. Да, хотела. Желала узнать, почему они с Гатисом решили устроить этот спор. Хотела понять, почему Кириан сказал мне те слова. Они являлись частью спора? Или Кириан на тот момент действительно так считал? У меня было множество вопросов, но пока что я опасалась их задавать. Наверное, опять-таки не хотела слышать ответы. Боялась, что после них все будет разрушено. Это странно, но я буквально жаждала этих минут тишины и покоя. Пусть они останутся нетронутыми. Пока что... Нет. Я отрицательно качнула головой и начала размешивать сахар в своем чае. Тогда твоя очередь. Как ты жила, пока мы не виделись, и как ты восстанавливалась после аварии? Кириан повторил свои вопросы. Продолжая помешивать чай маленькой ложечкой, я рассказала о том времени, которое провела в больнице, и о том, как жила в Салониках. Рассказала даже про Демида. «Так вы с ним действительно встречались?» Взгляд Кириана потемнел, но это единственное, как он проявил свои эмоции. «Да, но уже теперь он мне просто друг». «Как далеко вы с ним заходили?» Я заметила, что Кириан сжал в руке вилку с такой силой, что костяшки побелели. «Это имеет значение?» Я опустила взгляд и опять посмотрела на Кеда. Не хотела разговаривать на эту тему? Я просто хочу знать. Давай поговорим об этом немного позже, и я тебе все расскажу. Почему-то я понимала, что, затрагивая эту тему, мне также следует рассказать и о том, что я вообще не терпела прикосновения парней после того, что со мной сделал Кириан. Но пока что я не могла обсудить с ним это. Какое-то время мне казалось, что Агиластас все же скажет, что хочет об этом поговорить сейчас. Но он промолчал, хотя сжал вилку в руке еще сильнее. И почему мне казалось, что и у Кириана тоже имелись вопросы, ответы на которые он хотел услышать, но в тот же момент понимал, что это разрушительно для него. Более этого, именно этот вопрос про мою близость с Демидом был одним из них. Хотя, может, я просто надумывала себе лишнего. Желая разрушить возникшую между нами тишину, я продолжила рассказывать про Салоники. Рассказала все, но умолчала о том, что мои родители и Ксенон терпеть не могли Кириана из-за тех сообщений, фото и видео. А знал ли Агиластас о них? Мне следовало спросить у него об этом, но я опять промолчала. Не тронула эти мгновения тишины между нами. Так и получалось, что мы поговорили обо всем, но только не о том, что действительно следовало обсудить. Когда мы уже собирались уходить, Кириан ненадолго отошел, а я подошла к краю беседки и посмотрела на Сароникас. На его волны и практически белый песок пляжа. Из-за этого не заметила того, что Агиласта свернулся, но ощутила то, что он встал рядом. Одно его присутствие будоражило и пропускало по телу вспышки тока. «Можно я тебя поцелую?» От этого вопроса вспышки стали сильнее, и я ощутила жар, но отрицательно качнула головой. Понимала, что одно прикосновение его губ, и я просто пропаду. Кирен, получив мой отрицательный ответ, растрепал волосы ладонью и тоже посмотрел на волны. Это было еще одно мгновение тишины и покоя, но в тот же момент ощущалось некое неудовлетворение. Будто хотелось другого. Прошло еще совсем немного времени, и мы собрались возвращаться обратно. Но в какой-то момент Кирен поменял дорогу, и мы оказались около леса. «Почему мы тут?» — настороженно спросила. «Нужно кое-что прояснить». Я хотела спросить, что именно, но не успела задать этот вопрос. Уже в следующий момент я увидела, что на небольшой поляне полукругом стояло несколько машин. Там также находилось около дюжины парней, и в центре стоял растерянный гатис. Кириан остановил машину и вновь открыл для меня дверцу. Опять не трогал и ждал, пока я выйду. Гатис, увидев Агеластаса, дернулся, будто желал убежать, но окинул взглядом парней, которые окружали его, и остался стоять на месте. «Ну, привет, брат», — сказал Кириан Ирону, при этом приподнимая один уголок губы в жутком оскале.